История. Наталья Соколова, начальник управления Государственного экологического надзора Росприроднадзора, обосновала и добилась возврата лицензирования деятельности по обращению с отходами. На протяжении нескольких лет деятельность по транспортированию и использованию отходов не лицензировалась, поэтому данный бизнес криминализировался. По статистике, резко возросло количество якобы использованных отходов, которые применили для производства других товаров, оказания услуг или получения энергии. На самом же деле все валилось несанкционированные места, включая леса и овраги. За несколько лет образовалось огромное количество нелегальных свалок, свыше 160 тысяч. Сейчас 70% свалок в среднем по стране ликвидировано, но тут же образуются новые. Нам удалось... Добиться возврата лицензии на транспортирование и использование отходов. И с 1 июля 2016 года мы сможем останавливать мусоровозы на постах ДПС, проверять документы, и если найдем нарушение, наказывать нарушителей и не допускать его проезда на нелегальные места. Мы считаем, что сможем таким образом обеспечить декриминализацию этого бизнеса как минимум ловить тех, кто возит отходы на необорудованном транспорте на необорудованные места. Принятый Федеральный закон 458 о внесении изменений в ФЗ об отходах производства и потребления ввел столько всего, что теперь нужно это реализовывать постепенно, пошагово. С муниципального на региональный уровень приводятся все полномочия по организации деятельности при обращении с отходами. Региональные органы в ближайшее время должны завершить разработку территориальных схем и региональных программ. С 2017 года в полную силу заработает финансовая ответственность производителя и импортера за утилизацию продукции, которая утратила потребительские свойства. Будет введен запрет на захоронение отдельных фракций. Сейчас основная задача – выполнить все зафиксированное в законе, чтобы в эту сферу начали приходить инвесторы». Единственное, что осталось не до конца доработанным – разделение сферы регулирования природоохранного и технического законодательства. То есть у нас отход не разделяется как то, что может навредить природе, и то, что можно использовать повторно в производстве. Конечно, эти два понятия нужно разделять. И опять же, организационная проблема. У нас нет единого федерального органа власти, где были бы сконцентрированы все полномочия в сфере обращения с отходами. Так что впереди еще много работы.